Глава тридцать первая. Тереза. Тимоти правда был моим другом? Холден сидел на койке, прислонившись к стене. Бумажная роба, измята, вся в пятнах засохшей крови. Правый глаз затек кровью и весь распух. Щека под ним темная и отечная. И хуже того, заключенный двигался с осторожностью, а значит, болело все. Камера совсем крошечная. Самый маленький шкаф в её гардеробной больше, наверное, раза в два. Единственный свет проникал сквозь узкую, как карандаш, щель вверху стены. Яркий, если смотреть прямо, но оставляющий остальную часть комнаты слишком тёмной для чтения. "Если он говорил, что твой друг значит был", сказал Холден. "Амос не из любителей врать". "А зачем он был здесь?" узлышала Тереза собственный голос. Ей приказали это спросить. Холден с трудом сглотнул. Казалось, ему это непросто. Он выглядел огорчённым. Нет, сожалеющим. Это ещё хуже. Они у меня это уже спрашивали. Мне жаль, что теперь заставляют это сделать тебя. Трехо велел Терезе придерживаться сценария и говорить только то, чему научили, но сейчас она рискнула чуть отступить. Возможно, они думают, что тому, кого вы можете ранить, солгать труднее. Может быть, я скажу тебе то же самое, что и им. Я не знал, что он здесь. Я с ним не контактировал. Я не знаю, какова была его миссия, кто его послал и как долго он здесь находился. Если у него и была связь с подпольем, мне о ней неизвестно. И я не знаю, зачем ему рюкзак с ядерной бомбой. Мыгу только предполагать, что он хотел получить возможность что-то взорвать. Если бы я знал, что он здесь, то постарался бы его остановить. Тереза взглянула на камеру. Холден ответил на следующие четыре вопроса, не дожидаясь, когда она их задаст. Теперь она не знала, следует ли ей пропустить эту часть или заставить его повторить. Как твой отец? спросил Холден, прерывая её сомнения. Никто мне не говорил, но учитывая происходящее, я понял, что-то не так. Плюс то, что он не приходит меня допрашивать. Мне кажется, мы с ним в таких отношениях, что он непременно пришёл бы. С отцом всё хорошо, мысленно сказала Тереза. Она не могла заставить себя это произнести. Не волнуйтесь о нём. Вам стоит пообеспокоиться о себе. О, разумеется, я беспокоюсь за нас обоих. за всех нас. Что произошло с его телом? спросила Тереза, пытаясь вернуться назад к сценарию. Твоего отца? Тимоти. Я не знаю. Она помолчала. В груди давило, и в горле стоял комок. Такое с ней часто случалось в последние дни. Он умер. Я видела. Так они мне так и сказали. Он был хороший. Ну ладно, идеальным хорошим он не был, но он хотя бы старался, и он был чертовски преданным. Холден помолчал. Он был моим братом. Я его любил. А чем занимается подполье? Холден пожал плечами. Пытается ослабить хватку твоего отца на горле человечества, полагаю, как и я. Постой. Холден выпрямился и сказал прямо в камеру: Нельзя ли нам сократить эту часть? Ей кажется тяжёлой, и это ничего не изменит. Сначала ответа не было. Потом громко лязгнули магнитные защёлки, открывшиеся двери. Холден снова сел. Тереза содрогнулась от облегчения. Ей было так страшно оставаться один на один с этим человеком, как она рада, что эта часть пытки закончилась. "Они не позволили бы мне причинить тебе вред", сказал Холден. даже если бы я хотел ну то есть я не хочу но если бы и её вдруг охватил приступ гнева внезапный и яростный вы больше не танцующий медведь холден откинулся на стену он улыбнулся и тераза увидела что у него выбит один зуб однако приятно когда тебя воспринимают всерьёз дверь распахнулась И скрипя ботинками по выложенному плиткой полу вошли полковник Ильич и пара охранников. Те двое держали руки на дубинках, но не доставали их, пока ещё нет. Ильич положил руку на плечо Терезе, и они вышли. Если он говорил, что твой друг, значит, был. Хотелось в это верить, но не получалось. Порядок, сказал Ильич, когда дверь за ними закрылась. Ты отлично справилась. Магнитные защёлки двери снова лязгнули. Холден заперт. Ей стало немного спокойнее. Они прошли по длинному коридору мимо полудюжины таких же дверей. Если за ними и были люди, Тереза не знала, кто они и почему оказались здесь. Теперь перед ней каждый день открывалось что-то новое и огромное, чего она раньше не знала. С той страшной ночи она и сама в немалой степени чувствовала себя заключенной. Треха заставил её выложить всё, что она знала о Тимоти: как они встречались, что он говорил, о чём ты разу ему рассказывала, как он ладил с дронами-ремонтниками и почему она никогда никому о нём не говорила. После нескольких часов Ильич потребовал остановиться, но допрос продолжался, пока она не начала плакать, и даже после этого. Она не знала, сколько времени это длилось. Не один раз, но часы или дни, она не могла бы сказать. Всё теперь погрузилось в безвремени, словно только что произошло, но и тянулось бесконечно. Тареза ощущала себя марионеткой, которую дёргают за ниточки кто-то чужой. Вы спрашивал ли её Треха или она сидела с тем существом, в которое превратился отец, или во время еды, притворяясь, что всё в порядке, она чувствовала, как её настоящее я сжимается в маленьком тёмном уголке, где должно быть сердце. Ильич беседовал с ней о травме и о насилии, обещал, что со временем ей станет легче. Картосар взял на себя медицинский контроль над ней, сканировал её мозг и брал кровь, но особо не говорил. Терезу это успокаивало, говорить совсем не хотелось. Когда она засыпала, кошмары были ужасными. Теперь она не могла больше спать без кошмаров. Комната наблюдения была выкрашена в нейтральный зелёный цвет. В воздухе пахло освежителем, а ещё ванилью и перцем лаканийских цветов. Трэха и Картасар прокручивали на объёмном дисплее комплексы блоков данных, напоминающих волны или бегущие облака. Охранники заняли свои места за дверью. Ильич подошёл к Трэхе и Картасару. Тереза подумала было подойти к креслу, но ей показалось, что это чересчур далеко, и она просто села на пол. Ну и что мы тут видим, Док? — спросил Треха. Картасар покачал головой. «Паттерны его ответов всегда слегка странные. Все эти шумы в рамках его обычной погрешности. Нечто подобное можно наблюдать у людей с серьезными психическими проблемами, обычно у женщин. Но я бы сказал, что смена интервьюера вообще не повлияла на основные его показатели. Учитывая его базовый уровень, я сказал бы, что он говорит правду». «Уверен им? Нет, сказал Картасар. Только процентов на 80. В следующий раз надо попробовать с доктором Акоее. У него с ней знакомство гораздо более долгое, и они дружелюбно друг к другу относятся. Если вы считаете нужным отрывать её от текущей работы, сказал Илич. Треха раздражённо хмыкнул. Тёмные круги вокруг его глаз выдавали усталость. Сейчас на нём одном вся империя, подумала Тереза. Ей показалось, что это сказал кто-то другой, и, возможно, он лжёт. Есть ли какие-нибудь результаты поиска тела? спросил Илич. Нет, сказал Треха. Я отдал приказ стрелять при контакте, но сейчас у меня на сковородке есть рыба крупнее, чем шатающийся по лесам зомби. Если он вернётся назад, доступа к припасам у него не будет. Может, нам повезёт, и дрон решит, что он на самом деле настольная лампа. Что-то шевельнулось в душе Терезы. Что-то слабое. "Думаю, вы должны понимать", заворчал Картасар. "Наличие дополнительного субъекта для опыта сделало бы мою работу с первым консулом. Мы дождёмся ответа Акойя, прежде чем что-то менять", объявил Треха. "Контроль над сепаратистами важнейшая наша задача". В самом деле возмутился Ильич. Я думал, самое важное разобраться с тем, что сожрало наши корабли и сломало Дуарте. Он говорил об отце, но это ничего страшного. Это относилось и к ней. Значит, она тоже участвует в совещании. Учитывая его базовый уровень, это наша вторая проблема, отрезал Треху. И мы ей займёмся. Но если я не смогу разобраться с первой, то когда здоровье первого консула восстановится, Ему просто нечем будет руководить. Растерянность в его голосе казалась знакомой, и Тереза присмотрелась к Трехо повнимательнее. Она ещё не избавилась от унижения после долгих часов допросов, но его усталость и страх трудно не заметить. Она потеряла отца, Треха потерял лидера. Его горе едва не заставило Терезу ему посочувствовать. Её словно отбросило в прошлое. В тот момент, когда Тимач изнесло выстрелом голову, она судорожно вздохнула и опять вернулась к реальности. Травматические воспоминания. Ильич говорил, что возможен возврат к моментам, которые сознание не может интегрировать. Велел сообщить ему, если такое случится. И вот случилось, а она промолчала. Треха перевёл взгляд на неё, потом на Ильича. Ты должен отвезти ее назад, в дом правительства. Вовремя, чтобы ее видели одноклассники. Ильич словно застыл. Со всем уважением, адмирал, проблем более чем достаточно для того, чтобы не обращать внимания на небольшие отклонения от расписания. Если она слегка опоздает к началу урока, никто и не заметит. — Я считаю это необходимым, полковник, — произнес Треха. чуть пожёстче выделяет слоги в звании Ильиче, чтобы подчеркнуть его место. Когда все думают, что приближается наводнение, каждый даже небольшой нормальный поступок это мешок с песком. Если это само по себе и не помешает событиям выйти из-под контроля, то хотя бы отчасти внесёт порядок. И кроме того, небольшая проверка пленного с её участием закончена. Мы ничего не выиграем, держа её здесь. Он имел в виду Мы ничего не выиграем, держа тебя здесь. Ильич сохранил спокойствие, а Тереза позволила себе улыбнуться. После той страшной ночи между этими тремя людьми возникли какие-то новые отношения. Тереза видела и понимала, что это значит. Ильич был частью тайного заговора вокруг состояния её отца. Треха ему доверял. А потом оказалось, что Ильич позволял ей тайком покидать дом правительства и проводить время с террористом из-под полья. Треха доверял Ильичу, а теперь понял, что это доверие неоправдано. Или, может быть, ей теперь все казалось таким? «Понял», — ответил Ильич. А потом, обращаясь к Терезе, сказал, «Я доставлю тебя на занятия. Все будет хорошо». Терезе хотелось разрыдаться или кричать, или броситься на пол и молотить по нему руками, как капризный младенец. Хотелось опрокинуть стол и вопить, как Эльза Синг. Но слишком много лет ее обучали сдерживать чувства. Она кивнула и поднялась на ноги. Но когда Ильич двинулся по коридору, Тереза за ним не спешила. — Восемьдесят процентов, — сказала она Картасару. — Вы уверены на восемьдесят процентов? В глазах Треха вспыхнуло раздражение. Но картасар, казалось, был рад ответить. Но, ну, разумеется, это приблизительная оценка. Но вегетативная функция мой конёк в последние годы. Активность мозга, связанная с памятью и приобретением новой информации, обширная область. Возможно, этот субъект построил и заучил блоки ложных данных, которые и вспоминает. Однако, поскольку при новом интервьюере и неожиданных вопросах в памяти и креативном мышлении не были обнаружены области отклонений, оценка 80. Может быть даже меньше. Весьма вероятно, что Холден говорит нам ту правду, которую знает. Если он сказал, что был твоим другом, значит, был. Перед ней возник Тимоти, такой, каким был всегда и сказал. Инструментов слишком много не бывает. Тереза не знала, чем же она была, другом или инструментом. Не знала, но должна узнать. Её класс был сегодня в музее Дома правительства. Просторные и светлые стены с белой негаснущей годами подсветкой, позволяющей рассмотреть малейший оттенок каждой картины или скульптуры. Воздух здесь контролировался: ни жарко, ни холодно, ни сыро, и ни слишком сухо. Полковник Ильич торопливо провёл детей мимо великих работ прошедших столетий, словно было невежливо их тревожить. Он убил Тимоти. Он противостоял Треха, несущему на плечах всю тяжесть империи, а улыбка и голос полковника оставались такими же, как всегда. И Тереза думала, что ещё он скрывал от неё все эти годы. Коннор и Мюрриэл стояли рядом, рассматривали картину, изображавшую какого-то человека почти в полный рост. Руки незнакомца раскинуты, лицо обращено вверх, словно он смотрел на что-то в небе. Вместо одежды к телу прижата серебристая ткань, ничего не скрывающая. Скрестив руки, Тереза остановилась. Изображение было выписано так детально, что она могла рассмотреть каждый волосок на руках того человека. Для фотографии это было через чур совершенно. Эта картина называется Икар в ночи, пояснил Ильич. Её автора звали Кингстон Ху. Он первый великий художник Марса. Когда появилась эта картина, его едва не депортировали на землю. Может, кто-нибудь сказать, почему? Тереза видела, как все переглядываются, посматривают на неё, а она не знает, и ей всё равно. Её память как будто ободрана, ничего не осталось. Из-за этой ткани попробовала угадать Шай Эллисон. "Да", ответил Ильич. Так выглядел материал, который древняя медицина использовала для трансплантации. И обратите внимание, этот человек темнокожий. Ранняя история Марса полна конфликтов между государствами, которые основывали там колонии. Модель, с которой рисовал Ху из местности, называвшейся Пакистаном. Художник из места под названием Китай. И между ними тогда шла война. Изображать врага в моменты исцеления и в ратическом контексте было в политическом отношении очень опасно. За эту работу Хумо мог оказаться в тюрьме или на каторге или в загоне, продолжила про себя Тереза, хотя это было не так. До протомолекулы таких загонов не существовало. Но тогда зачем же он это сделал? Звук собственного голоса показался Терезе почти незнакомым. Он думал, что это важно, ответил Ильич. Ху воспринимал человечество как часть единой семьи. Различия между нами он считал ничтожными в сравнении с глубиной объединяющих факторов, которые собирают нас воедино. Вот почему твой отец повесил здесь эту картину. Проект объединения человечества, идея Лакони. Такая странная мысль. Они не только что пытали Холдена из-за политических разногласий. Они убили Тимоти, а он, возможно, прилетел на Лаконию, чтобы убивать их. И вот, пожалуйста, делают вид, что едва прикрытый пенис какого-то давно умершего типа символ того, как все они стремятся к единству. Это просто глупо. Или даже хуже, чем глупо это нечестно. Ильич, видимо, ощутив, что её настроение становится всё более мрачным, повёл семинар к коллекции абстрактных скульптур, которые недавно привезли из Барагаона. Тереза двинулась была вместе со всеми, когда из-за угла появился улыбающийся доктор Картасар. А, вот вы где, полковник. Не лжали мне позаимствовать у вас Терезу на пару минут. Рутинный медицинский контроль. Ильич был захвачен в расплох. Тереза увидела, как старательно выверенная маска чуть сдвинулась. В глазах мелькнул всплеск раздражения, даже гнев. От этого ей захотелось встать на сторону Картасара. "Ничего страшного", сказала она. "Я потом сама могу всё осмотреть". Улыбка Ильгича опять вернулась на место. "Не знаю, стоит ли". Картасар взял её за руку. "Это недолго. Туда и обратно". "Вот и отлично". Пока Картасар её уводил, она испытывала что-то вроде радости или гнева. Маленький уголёк мятежа ещё горячий и алый среди остывающего пепла её мира. Тереза пыталась его удержать. Картасар бормотал что-то себе под нос. Он шёл чуть ли не в припрыжку и казался очень довольным. Она выждала, когда они окажутся недосягаемы для чужих ушей, и только тогда спросила: "Всё хорошо?" Отлично. Великолепно. У меня появились некоторые идеи насчёт случившегося. Ну, с первым консулом, понимаешь. Хочу провести кое-какие тесты. Базовые параметры. Улыбка Картасара сделалась шире. Да, что-то вроде того. Они прошли через дом правительства к закрытому медицинскому крылу. Все охранники их узнавали. Тревожиться было не о чем. Чтобы не отставать от широко шагающего Картасара, Терезе приходилось чуть не бежать. У неё не было никаких дурных предчувствий, пока они не вошли в медицинский бокс, тот самый, куда она ходила дольше, чем могла вспомнить, на ежегодные осмотры и при случайных заболеваниях. За докторским пультом сидела Эльви Акое, и даже тогда Тереза не поняла, что именно не так, но ну, разве что настроение Картасара внезапно испортилось. Доктор Акойя, боюсь, сейчас не самое подходящее время. Я обнаружила некоторые моменты, которые должна прояснить с вами, сказала Анна. Сейчас не самое подходящее время, повторил Картасар уже жёстче. Стремление к бунту и тепло в груди Терезы сменились чем-то больше похожим на страх. Она не понимала этого чувства, но сразу ему поверила. Тебе стоит за мной приглядывать. сказал Холден где-то в глубине её памяти а за ним голос Картасара Природа всегда пожирает детей Если с Терезой происходит что-то критическое сказала Эльви Акое Я думаю мы обязаны сообщить адмиралу Треха Молчание затянулось На миг Тереза опять оказалась в пещере и Тимоти велел ей закрыть уши руками Она дышит слишком часто Края поля зрения начали сверкать так ярко, что это было как темнота. Картасар перевёл взгляд на Терезу. Ты можешь идти. Мы сделаем это в другой раз. Тереза кивнула и пошла назад в музей к своему классу с ощущением, что сейчас чуть было не произошло что-то важное, что-то опасное, но она не вполне понимала что.